Станислав Федотов Амур лицом к лицу Братья навек Русский с китайцем братья навек Советская песня, стихи Вершинина, музыка Мурадели 1. Восстание против советской власти, стихийно грянувшее в канун Рождества 1924 года развернулась на 8 волостей Благовещенского уезда с населением более 70 тысяч человек. Словно по иронии судьбы или по перекличке с Тамбовским восстанием 1921 года, известным как Антоновское, центром стало большое село Тамбовка, куда стянулись основные силы восставших. В 20 селах была свергнута большевистская власть, разгромлены сельсоветы и властные исполкомы. Сожжена налоговая документация, а советские работники, коммунисты и комсомольцы, были или убиты, те, кто оказал сопротивление, или посажены в импровизированные тюрьмы в подвалах каменных домов до справедливого суда после победы, как выразился один из предводителей восставших, крестьянин Иван Аркашов. Восстание возглавили крестьяне Афанасий и Илья Саяпины. Для координации действий в Тамбовке создали Временное Амурское правительство. Председателем выбрали Родиона Чешева. Захваченная врасплох советская власть почти неделю приходила в себя, но, придя, начала энергично собирать силы и теснить, а где и громить повстанцев. Была сформирована Амурская группа войск, в которую вошли 5-й Амурский стрелковый полк, 26-й Кавалерийский полк, эскадрон 2-й Приамурской дивизии, два бронепоезда, конно-горная батарея и отряды ГПУ и Чон, в которые мобилизовали всех коммунистов и комсомольцев Благовещенского уезда. Начальником одного из отрядов, 10 чекистов и 50 чоновцев, был назначен Уполномоченный контрразведывательного отделения губернского отдела ГПУ Павел Черных. Провожая мужа, Елена наказала. «Не забудь!» В гельчине у друга гостит Федя. Найди его обязательно и возьми в свой отряд». «В самом логове», — угрюмо вздохнул Павел. «Дай бог, чтобы никто не выдал, что он комсомолец. А то ведь не посмотрят, что парень-художник отношения к власти не имеет». «Не накаркай», — перебила Елена. «Скажи лучше, Ваня тоже будет там». «Должен быть. Он же в Пятом Стрелковом служит». В звании повысили, он теперь командир взвода. За всех вас буду молиться, чтобы живыми вернулись. Какая молитва, мать? Ты же учительница, в Бога не веришь. Я в церковного не верю, а в душе Бога держу, как и ты. Павел ничего на это не сказал, поцеловал Елену, детей и убыл сражаться против своих недавних товарищей по партизанской войне. Тяжело на сердце было, и не только у него. Не случайно партийные советские руководители области, выступая перед коммунистами и комсомольцами, уходящими на новый фронт, выдвигали на первый план идею, что восстание — это затея белогвардейцев, с той стороны границы и кулаков с этой. Секретарь Амурского губкома РКПБ Грановский на совещании руководства Благовещенска прямо заявил, что восстанием руководит Харбин, Это была беззастенчивая ложь, потому что для штаба генерала Сычева, руководителя АВО, гильчинский взрыв, недовольства был столь же неожиданным. Конечно, Сычев, в принципе, планировал нечто подобное и даже засылал диверсионные группы на советскую сторону, каким был в 1923 году казачий отряд Рязанцева-Сапожникова, который предпринял рейд по правому берегу Зеи, но был уничтожен отрядом ОГПУ и Чон. Однако такого размаха действий, как в Гельчине, и далее поезду, уезду, да еще в столь неподходящее для военных действий время, январь, самые морозы, он не мог предположить, поэтому не был готов чем-либо повстанцам помочь. Но помогать-то надо, не признавать же, что все публичные обещания наносить красным чувствительные удары, этим усердно занимались белогвардейские газеты, просто болтовня, и у АВО нет для этого ни сил, ни возможностей. АВО — Амурская военная организация белогвардейцев. Штаб Сычева в Сахаляне набрал два десятка офицеров-добровольцев, а к Саяпину на работу заявился сам генерал. Иван с Толкачевым обсуждали текущие дела и, естественно, не были рады неожиданному визиту. Саяпин представил друг другу своего коллегу и генерала. «Штабс-капитан?» — прищурился Сычев. «Не из капелевцев?» — Можно сказать и так, из армии генерала Молчанова. — Сбежал ваш генерал, — презрительно усмехнулся Сычев. — Променял Россию на Америку. — Мой генерал сколько раз бил большевиков, — неожиданно зло сказал Толкачев, — что ему не зазорно и поехать полечиться. Куда угодно, хоть в Америку, хоть в Австралию. — Ну-ну, штабс-капитан, не серчайте, я уважаю Викторина Михайловича. Из-за его боевые заслуги а более за то, что не принял от атамана Семенова звание генерала-лейтенанта. Прошу извинить за нелестные о нем слова. Накопилось. Сычев повернулся к Саяпину. — Ваше время, Исаул, труба зовет. — А не и объяснить конкретно, господин генерал. Толкачев постарался вложить в свои слова максимум сарказма. — Что за труба зовет моего компаньона? Нам не подвиги совершать надобно. — А подобрать охрану для нового магазина господина Некрасова? — Справитесь сами, — сухо сказал Сычев. — Или труба сыграет вашей компании последнее сообщение? — Иван Федорович, жду вас в полной готовности через два часа. Форма походная. Честь имею, господа. Генерал вышел. Толкачев вопросительно уставился на Саяпина. Иван пожал плечами. — Я у них на крючке. Видать, в рейд посылают. — А про крючок не соблаговолить, подробнее поведать. Иван рассказал, как его вынудили дать согласие сотрудничать с АВО. — Я же не мог поставить под удар нашу компанию, свою семью. — Понял, товарищ, — Толкачев пожал Ивану руку. — Ладно, седлай коней. Жду вряд ли с победой, но хотя бы невредимым. О семье не беспокойся, позабочусь.